Фрукты, овощи и солнечный свет. Помимо прочего, человеку ежедневно нужны фрукты, овощи и зелень. Это идеальные источники натуральных витаминов и минералов. К тому же, зелень и овощи содержат много бета-каротина и необходимую мозга докозагексаеновую кислоту. Фрукты и овощи играют значительную роль в поддержании баланса pH в организме, хлорофилле очень много магния. Магний для хлорофилла имеет такое же значение, как гемоглобин для крови. Он переносчик кислорода. Для астматиков, людей, страдающих остеопорозом, а также раковыми заболеваниями, хорошим лекарством является солнечный свет. Солнечные лучи воздействуют на отложения холестерина в коже и преобразуют их в витамин D, который способствует формированию костей и удержанию в них кальция, который в свою очередь помогает росту в детском возрасте. Кроме того, витамин D стимулирует поглощение кальция кишечным трактом. Кальций оказывает прямое нейтрализующее воздействие на кислоту в организме и эффективно регулирует баланс PH клеток что в конечном итоге помогает избежать астматических осложнений. Если вы будете выбивать каждый день достаточное количество воды, принимать необходимое количество соли и давать организму хорошую физическую нагрузку, предпочтительно на свежем воздухе и под ярким солнцем, то он начнет сам приводить свои потребности в белках, углеводах и жирах в соответствии с количеством используемой энергии. Ваша потребность в белках возрастет, потребность в углеводах уменьшится, а сжигающие жиры ферменты начнут потреблять больше жиров, чем содержится в среднем рационе. Вопреки мнению, согласно которому отложенный холестерин нельзя вовлечь в процесс обмена веществ, от этих запасов тоже постепенно можно будет избавиться. Процесс очистки артерий от отложений холестерина может занять больше времени, чем вам хотелось бы. Но у организма есть все необходимые химические технологии для удаления холестериновых бляшек. Холестерин и остеопороз. Как вы помните, холестерин крайне необходим для организма. Нам предстоит выяснить, почему организм производит его больше, чем обычно. Предлагаю одно из многих найденных мной объяснений этого явления. Когда организму не хватает воды, в нем вырабатывается меньше гидроэлектроэнергии, примерно так же, как при понижении уровня воды в реке, заполняющей водохранилище электростанции. Со временем для обеспечения работы всех генераторов воды становится недостаточно. В реальных ситуациях, когда дешевой энергии гидроэлектростанции начинает не хватать, Генераторы энергии начинают сжигать мазуты или уголь, грязное топливо. В человеческом организме альтернативным источником энергии служит отложение кальция в костях или внутри клеток. Вместо гидроэлектрической используются энергия, захваченная при соединении двух молекул кальция. Атомы кальция сцепляются попарно, захватывая при этом энергию одной молекулы АТФ. Клетки располагают большими запасами захваченных ими связок атомов кальция, которые по мере надобности разрушаются, а хранящаяся в них энергия используется. Со временем наступает момент, когда этот процесс приводит к появлению слишком большого количества свободных атомов кальция, которые лучше всего сравнить с пеплом от сгоревшего топлива. К счастью, кальциевый пепел, если можно так его назвать, легко перерабатывается, и если энергии хватает, атомы кальция снова сцепляются и запасают энергию для использования. Примерно так же заряжают подсевшие аккумуляторы. Солнечный свет. Энергия превращает холестерин в коже в витамин D который в свою очередь отвечает за процесс повторного захвата кальция и возврата его в клетки и кости, где он связывается и хранится. Молекула витамина D цепляется за свои рецепторы на клеточной мембране. Одновременно один атом кальция прицепляется к выставленному наружу хвосту молекулы витамина D, который находится в процессе внедрения в клетку через клеточную мембрану. Связка кальция с витамином D и его рецептором на мембране действует как своего рода магнитный стержень. И вся цепочка других необходимых элементов и аминокислот прицепляется к кальцию и втягивается вместе с ним внутрь клетки. Вот каким образом энергия солнечного света, превращающая холестерин в витамин D, оказывает прямое физиологическое воздействие на механизм питания клеток. Когда кальций снова попадает в клетку, он приносит с собой другие необходимые ей вещества. В результате клетка получает материалы для проведения ремонтных работ и метаболизма. В то же самое время добавочная энергия, которая попадает в клетку, используется для связывания атомов кальция и очередного цикла накопления запасов энергии в кальциевых связках для использования в будущем. Таким образом, холестерин оказывает существенное влияние на клеточный метаболизм и здоровье клеток. Повышенный уровень холестерина в теле необходимо использовать в полной мере. Постарайтесь получить из него как можно больше витамина D и повысить функциональность, энергонасыщенность и работоспособность клеток организма. Используйте солнечный свет для понижения уровня холестерина и ускорения процесса формирования костей. Кое-кто, возможно, скажет, что это может способствовать возникновению меланома. На это я отвечу, что раковые заболевания возникают по причине обезвоживания, малоподвижности и неправильного выбора еды и напитков. Более 20 лет по 3 часа 6 дней в неделю я играл в теннис под раскаленными лучами полуденного солнца в Тегеране. У меня не развелось никакой формы рака. Нельзя сидеть за столом в залитом искусственном светом офисе и ждать, что у вас нормализуется уровень холестерина и плотности костей. К тому же в такой ситуации у вас, скорее всего, появится советчик из числа профессиональных медиков, который не понимает механизмов превращения энергии под действием солнечного света и считает этот естественный результат незавершенной цепочки обменного процесса болезнью, а жизненно важный элемент холестерин называет плохим. Солнечный свет впервые был успешно использован в качестве лекарства, когда детям, страдающим рахитом, солнечные ванны помогли исправить деформацию. Этот метод лечения назвали гелиотерапией. Я склонен рассматривать постепенный рост уровня холестерина по мере старения человека через призму научного понимания многочисленных функций холестерина и связывать увеличение его производства печенью с постепенным уменьшением плотности костей. Я считаю повышение уровня холестерина низкой плотности верным признаком наступления остеопороза. Естественным способом предотвращения остеопороза могут стать утренние солнечные ванны, повышающие абсорбцию кальция организмом.